«Научные изыскания» или «Без соли, что без воли. Жизнь не проживешь». «Вонучек, а что с Кащеюшкой-то делать будем?» «Ой, деда, у меня Новый год на носу, утренник. Опять же, с елками вопрос еще решить надо...» Перечислял я все тише. «Не знаю. Ломал-ломал голову, ничего придумать не могу». Уже перед Кащеем стыдно, пообещал его вытащить из тюрьмы, а как? Думать надо. Созывай внучек канцелярию на совет, а я пока самовар заведу. Аристофан, — гаркнул я, — здесь, босс. В щель двери осторожно просунулись маленькие рожки. Заходи, че ты там мнешься? Да я тут, босс, в натуре постою. Да заходи, заходи, остыл я уже, — проворчал дед и повернулся ко мне. «Енти-паразиты вчера девок снизу в казарму притащили». «И что, с тобой не поделились?» — хмыкнул я. «Да тьфу тебя, внучек! Под утро самогон у них закончился, и решили они девок-ентих в Турцию продать в гаремы. А те визжать, отбиваться! Пол взвода с синяками ходит, а у одного рог обломан. Неужто не слышал шума, внучек, так спал хорошо?» «Не-а!»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 «Девиц!» — фыркнул <singer> <су scrive> Аристофан и исчез. «Нет у меня никаких пирожков!» — проворчал Михалыч. «Хлеб до сала. «Ну да, так я и поверил!» «Что ты такой сердитый, деда?» «Ох, внучек!» — дед присел на лавку. «Все, кощеюшка наш из головы не идет! Все, думки тягостные одолевают!» «Да придумаем что-нибудь, деда, не переживай! Вытащим кощея из тюрьмы!»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 э дед ты мне не приписывай свои мечты и вообще кощея будем выручать это даже не обсуждается и царский чин я ему моментально верну как только он тут появится а ты дед у нас какой то заговорщик честная пионерская кгб на тебя нет но на нет и суда нет согласился дед пыхтя затаскивая самовар на стол а может и зря внучек мы общий совет затеваем то Уж я жалею, два таких светлых ума, как мой и твой, с задачей справиться не могут, то куда уж там нашим воякам да вертехвосткам? Не скажи, деда, они, может быть, саму идею и не выдадут, но подтолкнуть к ней смогут. Вон, когда с ликовидом воевали, так придумали же, как артефакт по кусочкам собрать. — Придумали, Иваночек, придумали, — захекал дед, — только он же нам во вред и обернулся.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 Кресли, насупившись, сидели бесенята. Как же, мультики им выключили. Ничего, потом включу им любимых черепашек-ниндзя и успокоятся. Как же я люблю все эти совещания, протянула Маша, усаживаясь и обводя стол взглядом. Обжора, повторил свою резолюцию дед. Нервы, дедушка Михалыч, вздохнула Маша. Как тут у вас говорят в вашей варварской России?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 — А лиховид, босс, может прижать его реально? — начал первым Аристофан. — Хорошо бы, а как? — Давайте все же попробуем, Федор Васильевич, — предложил Колымдай. — Ну, давайте, — пожал я плечами и заорал в воздух. «Гюнтер — Гюнтер! Гюнтер явился через три минуты, а поднос перед Машей опустил наполовину. Прав дед в своих характеристиках. — Гюнтер!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 «Иди нахрен!» — тут же послышался скрипучий голос старого колдуна. «И вам здравствуйте! Лиховит Ростиславович, а не хотите ли значительно улучшить условия вашего вынужденного, но совершенно справедливого заточения? Ну там, свежие овощи на завтрак, бажале к ужину. Иди нахрен!» «Он же призрак, Федька!» — напомнил Михалыч. «Зачем ему еда?» «Верно!» Может быть, договоримся, Лиховид Ростиславович, а? Иди нахрен. Заклинила гада в натуре, хмыкнул Аристофан. Может, ему в коробку перца с махоркой насыпать? Давайте я попробую, предложила Алена и наклонилась над коробкой. Дедушка Лиховид, помогите нам! Аленка! заинтересованно прохрипел колдун и тот же залаял, как озабоченный пес.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 «Ну, попробуй», — с сомнением кивнул я. «Уй-ё!» заорал вдруг Аристофан, выпустил коробку и замахал в воздухе лапой. «Больно, блин! Жжет в натуре!» Лапа из привычно серой стала ярко-красной, а густые волосы на ней свелись в спираль и задымились. «Доставайте коробку!» — заорал я. Расплавится же в этой кислоте, а лиховит улизнет. Дед ударом валенка перевернул ведро и подхватил начавшую обугливаться коробку полотенцем. «Но, Аристофан!» – угрожающе протянул дед. «А я че, дедушка Михалыч?» – завопил бес. «Я ничего! Я же реально как лучше хотел! Вон, блин, даже пострадал конкретно! Босс, мне в больничку надо!»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 У стены стояли на готове несколько ящиков с украшениями и четыре девочки Иван Палыча явно экспроприированные елькой в помощь. Поощрительно помахав ей рукой, я кивнул своим. Пошли в Кащеев кабинет. — Эть, молодец, девка! — одобрительно хекнул Михалыч, когда юная Кикимора, подпрыгнув, засадила ногой расшалившегося не в меру беса. — Ага.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 — Пряники, — предложила Маша, — и вашу сгущенку, месье Теодор. — Да, сгущенка у Федора Васильевича знатная, — согласился Калымдай. С чаем горячим, — подтвердила Алена. — Прикажете сходить на кухню, государь? — степенно поднялся Гюнтер. — Фих вам, а не сгущенку. Нет, ну мы есть сюда пришли или проблему решать, — возмутился я.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 А Аристофан задумчиво проговорил. «А чё нам в натуре штуковину искать, если у босса вона на шее? Реально медальон типа защитный висит». «Запихнуть Федькин медальон свинец?» – кивнул дед. «А Федьке по по полбу заехать?» «Если полено в щепке разлетится, то...» «Или свинец сработал?» – радостно перебил Аристофан. «Или в натуре у босса башка крепкая?»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 матом обложила всех присутствующих. По одежде, рукам, лицам ползали буквы, складывающиеся в совершенно неприличные матерные слова в характерном временном написании. Ну там всякие ять, еры и прочие излишки, с которыми у нас успешно поборолись после революции. «Однако», – протянул Витарамус, безуспешно пытаясь смахнуть платочком с пенсне.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 Рыбки соленой. Соленой! Алена, ты гений! Подскочил я с кресла. Датху на тебя внучек! Дед схватился за сердце. Ну нельзя же так! Соль! Перебил я Михалыча. Что, не понимаете? Соль! А верно! Задумчиво протянул Колымдай. Соль штука древняя, силы немеренной.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 Поправил незнакомый с творчеством джи р. токиена дед, а то и самого императора.